Кости. Оливия снова вышла из богом забытого здания. Даже в их время, среди высоток нового поколения, с вакуумными лифтами, стёклами, солнечными батареями и травой на стенах, можно найти сооружения в пару этажей, сделанных отнюдь не из экологичных стройматериалов. В Париже в 27 году мэр насильно заставил снести большинство таких строений, Тогда-то и началась война между властями и бедными, которых заставляли переезжать из обжитых трущоб 17-го округа в новые, но находящиеся в 28 восьмом округе квартиры. В топ-дел у юристов преобладали заявления о присвоении зданию статуса памятника. Повезло немногим, поэтому, в отличие от Нью-Йорка с более лояльным в настоящее время правительством, в Париже подобных строений почти не осталось. Старые постройки сами по себе превращались в памятники. Оливия хоть и посматривала на потолок, боясь падающей штукатурки, находила в страхе того, что здание может неожиданно обвалиться, свой шарм. Когда ей вручили пару листков и карточек с ID, она жутко обрадовалась. Теперь у нее появились ключи, открывающие двери к благам Нью-Йорка. Она выдохнула и направилась прочь из переулка. Не выходя на проезжую часть, Оливия аккуратно высунула голову, чтобы проверить, что её преследователей нет на горизонте. «Замечательно. Есть время покурить». Она облегчённо выдохнула и достала пачку сигарет. Время, как и всегда, стремительно утекало, и тормозить было опасно. Свободной рукой она достала свой новый телефон без связи и через глобальный интернет начала рыскать. «Прекрасно. Никто так и не позарился на мои билеты». Спасибо высокой пропускной способности Нью-Йорка и аэропорту Кеннеди. Встреча с Томом чуть все не испортила. Во-первых, директор забегаловки оказался не таким сговорчивым, как другие, и, поймав девушку в пальто на голое тело, не разрешил сразу воспользоваться черным ходом, а собирался вызвать полицию. Только после того, как Оливия залезла к нему в голову, случайно обнажив детский комплекс, она смогла сбежать. Муг совести она не испытывала, перед уходом она подсказала ему, на что обратить внимание. Во-вторых, Том без труда своим появлением загнал ее в лабиринты воспоминаний, которых Оливия всеми силами избегала. Она еще не знала, как ей правильно реагировать на случившееся почти 23 года назад. Еще пару лет назад она вообще не видела выхода из ситуации и стойко игнорировала проблему. Теперь, с появлением Тома, Она нашла новый сакральный смысл в своем путешествии по миру. Ей пришлось признать, что необходимо решить все ее проблемы. И как отличный психиатр, она знала, откуда растут ноги. Однако одно дело лечить, другое лечиться. Еще и стало любопытно, как Том связан с ее преследователями. Она посмотрела в интернете, чтобы лишний раз убедиться. Он стал звездой. Такой, что реакция людей в кафе на него неудивительна. Звездам опасно выходить в Нью-Йорке в одиночку. Вряд ли у них достаточно времени, чтобы подрабатывать на спецслужбы или частных детективов. И всё же она решила поступить умнее. После того, как Оливия залезет на какую-нибудь гору в Азии, то найдёт телефон менеджера Тома и свяжется с ним. Шифрование глобального интернета ещё вызывало у неё доверие, но увлекаться не стоит. Пока тлела сигарета, в голове зрел план. Оливия искала билеты на одну из таких гор. Еще подойдут джунгли, не обязательно с растениями, можно каменные, главное, густонаселенные. Из азиатских языков она более-менее знала корейский, но многое в нем забыла. И тайский. Поэтому выбор пал на Таиланд. Конечно, есть большая доля вероятности перепутать пару матных выражений с благодарностями, но ничего страшного. Она в белой Айди с первой из карты и выбрала, что оплатит наличными в кассе. Самолет улетал через 4 часа. Она как раз успеет добраться до аэропорта и не будет ждать чересчур долго, чтобы ее поймали. Отлично. Заказано. Такси. Она выбросила недокуренную сигарету и вышла на тротуар, поднимая руку и ощущая себя истинной американкой. Дорога до аэропорта прошла в напряжении. Оливия не могла перестать оборачиваться и смотреть, не сел ли ей кто на хвост. Регистрация на самолет начиналась за пару часов. Но если её преследователи очень серьёзные люди, то она сможет попасть в Таиланд лишь на плоту, который смастерит сама. Но за все два часа дороги ни одна подозрительная машина не попалась ей на глаза. Оставалось лишь мило улыбаться при предъявлении фальшивого Айди. Девушка на фото действительно была похожа на Оливию. Погода впервые за всё её пребывание в городе пошла ей на уступку. Снегопад прекратился, ветер утих. Значит, о задержке вылета волноваться не стоит. Олевия вышла из такси и посмотрела в бесконечную вереницу машин, сама не зная, чего ищет. Пора делать ноги. А в центре Нью-Йорка разворачивалась такая драма, что мог позавидовать сам Шекспир. Ричарда нельзя было назвать агрессивным человеком, но в данный момент ему хотелось всё крушить. Он оказался так близок к ней и вновь упустил — Сейчас Ричард метался из одного угла комнаты в другой, постоянно проверяя телефон. Вдруг Оливия вновь остановится в каком-то отеле. На этот раз на помощь другу пришли все. Аллан соврал премьер-министру, что болен. Джек отменил и перенес пары в университете, а Джуд — смены в магазине. Том все еще был в отпуске и в шоке от встречи с Оливией. Роуз тоже уже была на подхвате в Мехико. Правда угрожала ему смертью, если он посмеет запятнать свое имя скандалами и руганью. «О, мой бог!» Он замер посреди комнаты и запустил руки в волосы. «Она выехала по направлению к аэропорту!» Он посмотрел на отрешенного Тома, заинтересованного Алана, Джута Джека с куском пиццы во рту. «Что делать? Она собирается покинуть страну. Куда она летит?» — повисла тишина. «Никакого проку от вас!» Пришли пожрать, да посмотреть на мои страдания. Ричард закусил губу. Ну, и, черт, думаешь, вот так вот просто сбежишь, да? Не на того напало. Ух, видит Монтесума третье, я старался не действовать сгоряча. Он расстегнул две первые пуговицы рубашки и открыл список телефонов. Ну, хорошо, Али, любишь играть по-крупному? Не с тем связалась. Что ты собрался делать? попытался влезть Алан, но Ричард жестом приказал ему молчать. «Привет, сестренка, что делаешь?» — начал бодро Ричард. «Хотела вылить на тебя ушат помоев и обругать, как последнюю псину. Ты знаешь, с меня телекомпании трясут итоговый вариант книги и сценарий. Ты хоть понимаешь, что мне приходится терпеть и как увиливать? Да я ложно обвиняемых в суде, не защищаю, как тебя!» Хоть сестра и кричала, Ричард не обращал внимания. «Ну говори, чем твоя младшая сестренка может помочь?» «Во-первых, перестань мне указывать». Ричард с ноги остудил пыл Роуз, и она действительно прикусила язык. Редко, когда брат полыхал от гнева настолько сильно. «Файл номер 17 на моем ноутбуке. Сценарий. Книга. Файл 19. Пусть следует написанному не менее чем на 89%. Необходимые сцены для экранизации выделены красным. Уберут, я отрекусь от дитя, ясно?» Он слышал, как Роуз сглотнула и приняла это за ответ. И, во-вторых, прямо сейчас по громкоговорителю, почте, телефону, голубям или трансцендентной связи собираешь всех, и... Я хочу, чтобы ты купила билеты на самолеты на все ближайшие поездки из аэропорта Кеннеди для меня. Позже я позвоню и скажу, какое отменять не надо. Но, Ричард, это столько денег. Может, я смогу сделать что-нибудь еще? В чем проблема? Куда ты собрался?» Редко, когда Роуз от удивления переставала быть стервой и начинала общаться нормально. Ты говоришь как нормальный человек а значит дело серьезно ричард чем я могу помочь я сказал купи мне билеты на все рейсы пройди электронную регистрацию он потер левый висок завел прядь волос за ухо и выдохнул я пытаюсь кое кого впечатлить безумными действиями и сразу отвечаю на вопрос да чем безумнее тем лучше все времени мало выполняй я сначала маме позвоню тогда можешь искать себе работу не шучу ричард сбросил звонок и зарычал «Да что же это такое-то? Она что, возомнила себя Джеймсом Бондом? Я всего лишь хочу взять её номер телефона, познакомиться. В чём проблема? Что я делаю не так?» «Ну, ты преследуешь её?» — начал Джек. «У тебя достаточно связей, чтобы узнать её ID или ещё какие контакты?» «Он что, правда, попросил забронировать билеты на все следующие самолёты?» «Их сколько? Пару тысяч?» «Уже жду заголовки газет». Знаменитый писатель Ричард Альварес сошел с ума и не смог решить, куда лететь. Аллан толкнул Тома, но тот лишь пожал плечами. «Ладно, как я понимаю, мне надо заказать такси высшего класса с пометкой «Спешите за всех сил». «Ну, хоть от одного из моих друзей есть прок». «Спасибо, Аллан». Ричард посмотрел на Тома, открыл рот, закрыл и повернулся к Джеку. «Наелся? Бери и погнали». Он надел пальто и выбежал из номера. «Я знал, что день, когда Ричард окончательно сойдет с ума, настанет. Так много работать нельзя. Он перегрелся». Джек жевал пиццу и говорил с набитым ртом. «Мне интересно, чем это закончится?» «Дорогой, он просто влюбился, вот и все. Мы должны поддержать его и уберечь от судебного запрета на приближение. Видят звезды, эта Оливия может подать на него в суд». Джуд улыбнулась и взяла Джека за руку. Да и дай, если я не увижу концовку развернувшейся драмы, убью тебя своими же руками. Но да мне самому интересно. Джуд и Джек вышли из комнаты. Том, хей! Алан хлопнул его по плечу. Пошли, пора! Тот поднял на него взгляд: Никто не заставляет тебя с ней общаться, пока что. Мы можем посидеть в машине. Том благодарно кивнул. Тем временем, пройдя ускоренную регистрацию, Оливия попала в зону ожидания. Здесь риск ее обнаружения был меньше — толпа людей и куча магазинов. Намного легче сбить хвост, чем в очереди на регистрацию. Главное — зайти в самолет после того, как зайдет основная часть пассажиров. Перед аэропортом Оливия успела купить себе джинсы и футболку. Все лучше, чем разгуливать голый. Еще она прикупила кепку и черные очки на пол лица. Успокоившись, Оливия решила устроить себе легкий перекус и прикончила круассан, запив его американо. После еды ей стало так хорошо, что она чуть не решила улететь назад во Францию, однако быстро одернула себя. До посадки осталось полчаса, идти до трапа примерно 15 минут, плюс небольшое опоздание. Оливия дала себе еще 20 минут до начала гонки. «Еще успею зайти в книжный». Она решила, что самое время дочитать цикл фэнтези, на который ее подсадил Билли. Немного странно узнавать историю с конца, но автор так замечательно справился со своей работой, что впечатления от этого не портились. Искать ей долго не пришлось. Книги Альвареса Р. занимали не меньше половины магазина. Там же толпилось большее количество людей. Кто-то хотел заполучить последний подписанный экземпляр, кто-то одаривал писателя комплиментами и выбирал подарочное издание. Оливия понимала, что второе с собой не утащит, поэтому ограничилась обычным покетом с непримечательной обложкой. На кассе она также приобрела закладку из разлагаемого пластика и пару открыток с любимыми персонажами. Лишь выйдя из магазина, она поняла, что приобретенное добро некуда класть, разве что во внутренний карман пальто. Нащупав в нем какой-то листок бумаги, она нахмурилась. «Какого...» Но это оказался не листок бумаги, а двадцатый айфон, известный своим незначительным весом. Легкий и плоский, он лежал в ее кармане все это время. Осознание собственной глупости не заставило себя ждать. Она ударила себя по лбу книгой. «Идиотка! Какая же я идиотка!» «Не могу просто. Спасибо, хоть не жучок!» Она закатила глаза и выдохнула, выбрасывая телефон в ближайшую урну. Скорее всего, ее преследователю будет тяжелее гнаться за ней без айфона. Шах и мат. «Попалась!» — раздался довольный голос у нее за спиной. Разом Оливия испытала панику, оцепенение и ужас. Каких-то десяти минут не хватило, чтобы добраться к выходу на трап и покинуть проклятую Америку. Она успела лишь оценить размер тени, которая нависла над ней, и понять «человек один» и довольно крупных габаритов. Больше всего её пугало незнание, кто её разыскивает и почему. Промелькнула идея рвануть в сторону трапа, вспомнив своё легкоатлетическое прошлое. Но незнание, куда именно бежать, остановило. Ей ничего не оставалось, как повернуться и играть дурочку до самого конца, пытаясь оттянуть время, чтобы мельком узнать, в какой стороне её трап. Однако в эту секунду ей на плечо легла рука. Оливия же восприняла это как посягательство на ее личное пространство и свободу. Реакция не заставила себя ждать. «Руки убрал», — прорычала она. Не дожидаясь ответа, она локтем, что есть силы, попыталась угодить в печень преследователю. Судя по болезненному ох, ей это удалось. Решая не останавливаться на полученном результате, она затылком зарядила по его подбородку, но промахнулась и попала ему точно в солнечное сплетение. Раз ее никто не скручивал, значит, это не полицейский. Кашель и стоны подогрели боевой настрой Оливии. Она развернулась резко и технично, хватая преследователя за руку и одновременно с тем ставя ему подножку. Высокий и тяжелый незнакомец упал на пол, и она по инерции села ему на живот. Люди вокруг повставали и разошлись по сторонам. Оливия не заметила, как купленная книга выпала из рук и упала рядом. Она схватила ее и решила закрепить результат, разбив парню нос, и уж потом дернуть со всех ног к трапу. Однако, задрав руки для сокрушающего удара и попутно жалея, что не взяла коллекционное издание, она резко остановилась. Рот Оливии слегка приоткрылся, а глаза распахнулись. «Ты?» Оливия выпустила из рук книгу, которая упала на высокого и обольстительного незнакомца Ричарда. Но с встречи не пережил, и из него хлынула кровь. «Ой, прости, пожалуйста, я не хотела. Не задирай голову». «Что именно ты не хотела? Бить меня в бок? Бить в солнечное сплетение? Крошить мой копчик? Ломать ноги или ронять книгу? Кто-нибудь, помогите мне не умереть! О, боже, почему именно эта книга свалилась мне на нос? Она же самая большая!» «Они там все большие!» Оливия, между прочим, продолжала сидеть на его животе, не позволяя подняться. «Я не знала, что это ты. Но кто подходит к девушке со спины с фразой «попалась»?» Я занервничала и сделала первое, что пришло в голову. Обезвредила потенциальную угрозу. «После всего этого мне нужна инвалидная коляска». Кровотечение понемногу останавливалось, но вот взгляд Ричарда из осуждающего превратился в кровожадный. «Пособие по общению, блок первый, занятие первое». Повернитесь к вашему собеседнику лицом и поинтересуйтесь, чего ему надо. Вот тогда тебе урок от меня. Блок первый, урок номер два. Дай в морду любому, кто пугает тебя. Фыркнула Оливия и сложила руки на груди. Скажи спасибо, что я еще тебе ничего между ног не отбила. Валялся бы тут и стенал. Это что за уроки еще такие? Улицы, Ричард, улицы. Она улыбнулась, когда заметила, как он покраснел. Что, пришел забрать пальто, крахобор? «Обойдёшься, оно мне нужно. То, что пробыло у меня три дня, становится моим. Пальто, дома, деньги, жизнь». Она улыбнулась и наклонилась поближе. «А за разбитый нос уж прости, сладкий. Девушка, я темпераментная». Она чуть не подскочила от неожиданности, когда почувствовала, как под её ногами живот напрягся в стальной пресс. Карие и без того почти чёрные глаза потемнели. «Я мексиканец, детка, темпераментность у меня в крови» ответил он ей стальным голосом. Рядом послышался свист. «Так что слезай с меня и давай представимся друг другу по-нормальному, без сломанных зубов, костей и судеб». Он приподнялся на локтях и посмотрел на нее. «Пальто можешь оставить себе, Оливия». «Откуда ты знаешь мое имя?» Она в ужасе осмотрелась по сторонам. «Ты что, сталкер?» Оливия подумала пару секунд. «А, ну да, сталкер. Гонялся за мной по всему Нью-Йорку». Я на тебя судебное предписание закажу. Будем тогда вместе сидеть. Я за преследование, ты за кражу. Он усмехнулся и ткнул ее в лоб. Ричард не мог сам себе ответить на вопрос, откуда в нем столько смелости. Обычно рядом с женщинами он проявлял или безразличие, или трясся, как лист на ветру. Вставай!» Раскомандовался. На ее заявление Ричард лишь вздернул бровь. Она дернула его запрять волос и ловко встала. Оливия и не думала подавать ему руку, наблюдая, как горе-преследователь возвышается над ней, как башня. «Господи, да сколько в тебе роста! А ширины? Ты так на Бурито вырос!» Сказала внебрачная дочь круассанов и багетов. Он без труда уловил ее акцент. «Что за шутки? Ты что-то имеешь против мексиканцев? Или бурито? Бурито! Она прищурилась. «Ем и не могу остановиться». Она соблазнительно улыбнулась и сняла кепку конспирации больше нет смысла. Очки улетели куда-то в процессе обезвреживания Ричарда. Волосы волнами спустились на плечи. «Почему это я внебрачная дочь? Вполне законная». «Ничего не понимаю на твоем лягушачьем акценте», — Ричард картинно поморщился. Обычно шутки про национальность его задевали, и он ввязывался в спор с требованием извинений. Но этой девушке он готов был простить все. Так забавно наблюдать за ее реакцией на шутки. «Мой рост метр сто девяносто восемь. В этих туфлях два метра ровно». Я смогла уложить на лопатки двухметрового жирафа. Она замолчала и задумалась. «Нет, для жирафа два метра — это маловато. Они и до семи вырастают». Оливия прищурилась. «Не знаю, давай обойдемся без животных». Она улыбнулась. «Это не моя тема». «Да ты и сама-то не очень низкая». Ричард положил ей руку на голову, а потом повел к своей груди. «Почти по грудь. По сравнению с Джуд, ты настоящий гигант». «Итак, Оливия, я гнался за тобой по всему Нью-Йорку, чтобы спросить твой номер телефона». Он задержал дыхание. «Не напишешь?» «Последний телефон с сотовой связью. Я выбросила в урну с пометкой «Аппаратура». Она пожала плечами, продолжая наблюдать за эмоциями Ричарда на лице. От немого вопроса до возмущения. «Да, я выбросила твой телефон. И свой тоже» перенервничала я. Бывает такое у меня. Поступаю глупо. Моя задница уже прочувствовала это. Он поджал губы. Ну, хоть какой-нибудь профиль у тебя есть в соцсетях, Оливия? Куда я могу написать? Может, у тебя есть голубятни или гонцы? Скажи мне, подойдет все. А ты довольно настырный. Знал об этом? Она опять дернула его запрядь. Волосы такие черные, будто крашеные. Ухо пробить не думал? Так и смахиваешь на пирата Карибского залива. «По этому уже проходили. Давайте как-нибудь уже без нас». Оливия и Ричард развернулись на голос. Там стояли Джек и запыхавшаяся Джуд. «Мы, как всегда, не поспели за твоими длинными ногами. Ну что, нашел свою прекрасную таинственную девушку с разноцветными волосами?» — спросил на весь аэропорт Джек. «Чувак!» — зашипел Ричард и показал на Оливию глазами. Конечно же, его друг все сразу понял. Он не мог не пошутить над ним. Ричард покраснел, вспотел и потерял дар речи. «Не круто, дружище, не круто. Я обещаю, что буду читать фанфики по «Властелину колец», в следующие сорок восемь часов, и тогда тебе не выжить, понял меня?» «Пошел с козырей, значит?» Джек нахмурился. «Ладно, ладно, я замолчал». Он прищурился и начал искать какую-нибудь пиццерию. «О, мы же виделись в магазине». Джуд подошла к Оливии, та сразу вспомнила директора магазина «Прада». Также она вспомнила слова про рост о некой Джуд от Ричарда, и сразу догадалась. «Привет, меня зовут Джуд, не миссис Райт». «Приятно познакомиться в неформальной обстановке», — Оливия улыбнулась. «К сожалению, я где-то потеряла одежду и обувь, купленную в вашем магазине». «А ничего страшного, это же одежда, сошьют еще». Она потянула Джека за ухо. «Мы вам мешать не будем. Ричард, кто успел тебя так отделать? Мы разминулись на 20 минут». Джуд запыхтела и потянула мужа куда-то в сторону. «Это сделала я», — процитировала знаменитую фразу королевы Рос Оливия. «Неудивительно», — хмыкнула Джуд. Уже когда они почти скрылись, Оливия услышала голос Джека. «Милая, она сказала, что где-то потеряла одежду и обувь. Кто может не знать, где оставил одежду?» «Ричард вошел в кафе без пальто в свой день рождения. О чем ты вообще?» Джуд отпустила его и хлопнула по плечу. «Они однозначно два сапога пара». «Итак, вернемся к важнейшей теме на Земле». Ричард помахал рукой перед лицом Оливии. «Твой номер телефона или адрес голубятни?» «Парень, расслабься. Какой номер телефона? Я общаюсь только через бумажные письма в стеклянных бутылках». Так она попыталась намекнуть ему на низкий шанс взаимности и ответа. Однако, чем больше она смотрела на скулы Ричарда, тем тяжелее становилось отвести взгляд. «Спасибо тебе за пальто, деньги и отсутствие вопросов, но, думаю, нам лучше остановиться на таком уровне общения. Мне надо...» Она выпочила глаза, как лягушка. «Боже, я совсем забыла про самолет!» «Пассажиры рейса 815, просьба пройти к посадочному трапу. Посадка закончится в течение 15 минут. Повторяю». Оливия еще раз прослушала оповещение и, наконец-то, дождалась информации с номером выхода. «Спасибо, блин. Полчаса ждать будешь заветной буквы и цифры». Она фыркнула, подняла книгу и повернулась к Ричарду. «Так, мне пора на посадку, иначе птичка улетит без меня. Спасибо за игру с приятным романтическим уклоном. Прекрасный принц ищет меня по всему городу, я скрываюсь от него, и вот неловкая встреча, но это не сказка, а жизнь. В реальной жизни у принцессы самолет». Она выдохнула. «Увидимся. Наверно». Она успела сделать только один шаг, как почувствовала, как ее руку обхватила крепкая ладонь. «Стой!» Оливия повернулась на звук. Ричард смотрел на нее серьезным взглядом. «Подожди, пожалуйста, позволь проводить!» «Ри...» Она так и не смогла закончить мысль. Непонятно, по какой причине. То ли из-за взгляда Ричарда, который выбил воздух из легких, то ли из-за отсутствия однозначного ответа для него. Ей вспомнился Конард. Для Оливии он навсегда останется тем, чья жизнь демонстрировала настоящую силу случая и напоминала, что одно событие способно развернуть на 180 градусов все и заставить взглянуть на прошлое и будущее под новым углом. Этот парень искал ее по всему Нью-Йорку, поддавшись лишь первому впечатлению от встречи. Он даже не представлял, что скрывалось за ее маской веселой и ветреной девушки. Оливия не хотела развинчивать этот образ в голове практически незнакомого парня. Однако именно это понимание и переключило тумблер в голове. Разве сможет она измениться, раз не в силах расстаться с надоедливым образом? А еще? А еще она устала. Так сильно, так невыносимо, так безмерно, что при всем желании не смогла бы найти аргументы против его предложения проводить ее. Отказать упрямым, темно-карим глазам не выйдет и, возможно, впервые в жизни она пустила всё на самотёк, по-настоящему перестав контролировать события. Она черкнула спичку, поднесла к своему прошлому и позволила пламени всё сожрать. «Хорошо». Одно слово, словно поместило ураган в надувной шарик. «Её унесёт. Спасения нет. Если я опоздаю, ещё раз разобью тебе нос. Уверена, это будет приятнее, чем в первый раз». Оливия сначала задумала ускорить шаг так, чтобы Ричарду пришлось бежать за ней, но потом взглянула на его длинные ноги. Этот фокус работал только с Отисом. Ее тайный преследователь в один шаг нагнал ее. Она немного драматизировала. «В этот раз я буду защищаться». Бодро с улыбкой до ушей кинул ей Ричард. Она еще не знала о его коварном плане с покупкой билетов. Пока Оливия вышагивала в сторону самолета, он писал сообщение Роуз, и просил отменить все билеты позже часа. Не нравилось ему бросать денег на ветер. «Насилие — не решение проблемы ни в каком его проявлении, ну, не считая самообороны и тому подобное», произнес Ричард с умным видом. Оливия скосила на него взгляд. «Хм, ладно, в этот раз тоже была самооборона, но какая-то странная». «Да, мне не нужна морально-этическая основа, чтобы дать пинка. Хочешь, прямо сейчас заряжу по твоей заднице?» Она улыбалась и самоуверенно поглядывала боковым зрением на рядом идущего Ричарда. «Давать пинки — моя работа, а твоя, как я поняла, преследовать девушек, которых ты видел один раз в жизни и меньше пяти минут. У тебя проблемы с мамой? Мало любви?» «Да нет. Все с ней вроде нормально. С отцом терки, но по мелочи», — Ричард пожал плечами. Он не хотел вдаваться в подробности их отношений. «Сейчас уже все совсем по-другому. Почему ты спрашиваешь? Играешь в психолога?» «Ой, сладкий, я не играю. Я и есть психиатр». Она показала ему язык. Хотя слегка поражена, что парень, бегающий за девушкой по всему городу, вырос в среднестатистической семье без особых отклонений. «Ты богат, это видно, красив и уверенно осознаешь это. Я вижу, как на тебя оборачиваются люди. Даже растрепанный с помятым пальто и грязной обувью, ты объективно хорош собой». «Так вот вопрос. Тебе делать, что ли, нечего?» «Спасибо. Ты тоже очень красивая». Он окинул ее взглядом с головы до ног, освежая первый образ. «Хотя красота — вещь уходящая. Я за нее не цепляюсь». Ричард пожал плечами. «Никогда не знаешь, когда потребуется первая подтяжка». Он кивнул. «И, кстати, мне есть что делать. Просто я только-только сдал проект и решил отдохнуть». Ричард уже давно догадался. Оливия не в курсе, кто он и чем занимается. Тот факт, что она разбила ему нос его же книгой, говорит о многом. «Тебе бы к психологу, Ри!» «Преследование и идолопоклонство» — довольно серьезный диагноз. Она говорила несерьезно, однако Ричард нахмурился. «Я не занимаюсь идолопоклонством». Он решил аккуратно проигнорировать преследование, так как в целом его погоню за Оливией по Нью-Йорку ничем другим как преследованием не назовешь. «Какой из тебя идол, раз я даже твоего имени не знал?» увидел под снегопадом, яркая такая, экстравагантная и одинокая, с потерянным взглядом и дрожащими руками. И мне захотелось помочь. Я помог. Мне захотелось узнать, как тебя зовут. Я узнал. Я захотел увидеть тебя. Ты разбила мне нос. Все просто и немного больно. Не буду цепляться к мешанине терминов, но ты всегда разговариваешь так пафосно. Она подняла руку и помахала ему. Впереди замаячило табло с номером ее выхода. Вот и все. «Скоро она окажется где-то далеко-далеко, и никто уже не будет преследовать ее по заснеженному Нью-Йорку. Это я еще пребывал не в настроении, чтобы читать. Вот как почитаю какой-нибудь романчик, то проблем не оберешься», — Ричард улыбнулся. Его привычка копировать поведение персонажей из прочитанных книг с возрастом притупилась, особенно когда он начал активно издавать свои. Но иногда фанфики по «Звездным воинам» оказывали на него влияние большее, чем ему хотелось бы. Удивлённый взгляд Оливии безмолвно просил пояснить, о чём он. «Если я что-то читаю, то начинаю подражать эпохе в книге или персонажу, или ещё чему-нибудь». Ричард с радостью заметил её заинтересованный взгляд и то, что она замедлила шаг. Вероятно, они подошли к нужным воротам. В груди заметалось странное, трепещущее и кричащее чувство и призывало схватить её за руку. Ричард еле подавил его, чтобы всё не испортить. «Так вот, перед тем, как прилететь в Нью-Йорк, я почитал...» «Извините, пожалуйста, можно с вами сфоткаться? Мы быстро, прошу! О, боже, это же вы! Это вы!» Ричард затормозил, когда его потянули назад сразу три руки. Он с ужасом оглянулся в поисках охраны, вспоминая, куда вообще попал. Обычно походы в общественные заведения сопровождались часовой автографы и фотосессией. Фанаты обязательно его узнавали. И чем дольше Ричард оставался на одном месте без охраны или хмурого лица Аллана или Джуд рядом, тем больше подходило людей. Его менеджер, сестра и директор издательства убьют его, если он испортит себе репутацию. Он сам себя придушит. Но сейчас вдруг нестерпимо захотелось послать всех как можно дальше. У него есть право на личную жизнь и свободные пять минут. Он только-только нашел человека, который так заинтересовал его, И вот всё рассыпалось чересчур стремительно. Оливия улетала непонятно куда. Его самого атаковали фанаты. Чертов самолёт закончит посадку через пять минут, а не пять столетий. Ричард устал. Ричард устал бороться с обстоятельствами, которые так незначительны в его жизни. Он злился даже о потраченных секундах на размышления о том, что его задолбало всё вокруг. Он просто хотел отправиться туда, куда собралась Оливия и плевать на менеджера, директора и всех-всех-всех. Тем временем людей становилось все больше. «А я смотрю, ты еще и какая-то знаменитость!» Оливия нежно улыбнулась ему. Пока вокруг Ричарда скапливалась толпа, она наблюдала за ним и его глазами. Черные, словно омуты, они притягивали внимание. В них читались десятки эмоций — страх, отчаяние и, главное, желание. Он так наивно и по-настоящему чего-то хотел. Оливия поёжилась от мурашек и наклонила голову. «Мне пора на самолёт. 480 человек одного не ждут». Она провела по его щеке рукой, выбивая воздух из лёгких второй раз за день. «Прощай. Ты интересный. Правда интересный». Она осознала, что говорит искренне. «Ри». Оливия развернулась и сделала шаг, как услышала. «Подожди!» — Ричард закричал. «Так, дорогие мои фанаты, дайте мне пару минут. Вы же все прекрасно знаете, что мне запрещено устраивать встречи без ведома агентства!» Он безбожно врал им. По толпе полетел недовольный гул. «Да, у меня могут быть неприятности!» Ричард взглянул на часы. «Две минуты. Ему нужно убедить ее взять его с собой за две минуты. Сотни тысяч детей в мире верят в его фэнтезийный мир, как в реальный. Но что ему делать сейчас?» Толчком к действию стал голос раздражающего громкоговорителя. «Посадка на... Я полечу с тобой. Я даже не знаю, просто позволь мне полететь с тобой. Да, да, да, это выглядит как самое настоящее преследование и сумасшествие, но только я ни на что не рассчитываю сейчас и ни на что не намекаю. Я просто, просто никогда не чувствовал подобного. Мне 28 лет, и я в смятении», — он говорил тихо, почти шепотом, чтобы никто из фанатов не услышал. «Я не хочу терять это чувство. Не хочу терять человека, который мог прикоснуться к чему-то новому». Он выдохнул. «Я просто хочу полететь с тобой». Я почти беззвучно прошептала Оливия. «Пожалуйста, возьми меня туда, куда ты отправляешься, где бы это ни было». Ричард сделал шаг вперед. «Пожалуйста, Али». Оливия открыла рот и закрыла. Она не нашла нужных слов, чтобы описать все, что чувствовала. Первое, что ей захотелось сделать, — отказать. Какой-то неизвестный парень из Нью-Йорка собирался поехать с ней, не зная куда, но неожиданно использовал фразу, которая ее обезоружила. «Али. Так много связано с этим ласковым обращением. Никто. Ни Коннорд, ни Отис, ни Рин не звали ее так. Даже отец. Лишь мама. Мама и Ричард». Забавный, красивый парень, который, несмотря на заметную занятость, кружил по городу в ее поисках, отбивался от фанатов и смотрел на нее так, будто ничего важнее ее нет. Кто еще поступал подобным образом? Кто ставил ее превыше всего? Ответ очевиден и неприятен. Никто. Вечные метания, побеги и одиночество — вот ее спутники по жизни. Сама судьба дала ей шанс рискнуть и прыгнуть в бездну. Собрав всю волю в кулак, всю свою смелость, Оливия решилась. В конце концов, Ричард всегда может развернуться и улететь. Она зажмурилась, задержала дыхание и сказала. «Хорошо, Ри, ты можешь отправиться со мной в Таиланд». Сказать оказалось намного проще, чем она ожидала. «Ещё один вопрос для размышления. Правда?» Столько надежды Оливия ещё ни у кого в глазах не видела. Сил повторять не нашлось, поэтому она просто кивнула. «Вот только регистрация прошла, а билета у тебя нет», — Оливия показала большим пальцем за спину. Там на трап заходил последний пассажир. Звучало круто, но реальность, знаешь ли, штука суровая. «Ничего, и не с таким справлялся», — самодовольно хмыкнул Ричард. «Я когда узнал, что ты улетаешь, попросил сестру купить по билету на каждый рейс в следующие несколько часов. Я буквально лечу на всех самолетах». Громкоговоритель сейчас взорвётся, призывая одного и того же пассажира поспешить на самолёт. Он посмотрел на поглядывающих на него людей. «И нам лучше зайти внутрь самолёта до этого момента». «Ты псих!» Шокированная Оливия всё же не смогла сдержать широкую и счастливую улыбку. Сказанное Ричардом звучало «невероятно». А ты уложила меня на лопатки, когда увидела в первый раз. «Ничего слышать не хочу. Пошли. Мы опаздываем на самолёт». Он сделал шаг вперёд. «Но мы хотим сфотографироваться!» — закричали фанаты. «А еще чего вы хотите?» Из ниоткуда появилась Джуд и широко расставила руки в стороны. «Вам на каком языке повторить, что он не может фотографироваться вне обозначенных дат? Вы хотите навредить ему?» «Список официальных встреч есть на сайте!» Несмотря на невысокий рост Джуд, она эффективно разгоняла людей, пока Джек хлопал глазами в стороне. «Никакой от тебя пользы, муженек! Где Алан? С Томом сидит, откачивает! крикнул Джек. Понятно. Джуд повернулась к Оливии. Вы опоздаете на самолет. А ты чего встал? Ону повел ее на самолет. Люди там хотят отдохнуть на золотых пляжах. Ричард, погнал, я сказала. Есть! Он схватил ничего не понимающую Оливию за руку и потащил в самолет. Она, впрочем, не сопротивлялась. Ты с ней знакома? Джек подошел к жене, когда люди начали расходиться. Она вырвала из его рук сок. «Эй! Сок для победителей!» — бросила она и кивнула. «Да, знакома. Она у меня магазин ограбила несколько дней назад и...» «Дорогая, я вот о чем подумал». «О чем?» «Мне кажется, или в этой вселенной мы все друг друга знаем». Пока они переговаривались и наблюдали за уходящими Ричардом и Оливией, то упустили из внимания, как один парень из толпы фанатов, современного и невероятно популярного писателя Ричарда Альвареса, отошел подальше, сверляя их взглядом. Он облизнулся и выдохнул, доставая телефон. «Алло?» Парень дождался ответа. «Да, я ее нашел. Тут вышла небольшая заминка. Каким-то образом Ричард Альварес связался с ней. Да, я не смог подойти из-за толпы фанатов». Он выслушал ответ начальства. «Да, всё, что она говорила, я передам. Ситуация будет в отчёте. Она улетела в Таиланд, Бангкок». Парень обречённо выдохнул. «Я передаю слежку ей?» Преследователь отвернулся, когда Джек и Джуд пошли прочь из аэропорта, параллельно слушая ответ. «Хорошо, вас понял. Объект...» Он замолкает. «Хорошо, слежку за Оливией продолжит уже она». Парень выслушал последнее наставление и сбросил вызов.